Глава девятнадцатая. Я резко проснулась и тут же поддалась панике, почувствовав себя скованной. Лишь мгновение спустя до меня дошло, что я закутана в одеяло, как в кокон, поэтому и не могла пошевелиться. Выпутавшись из него, я оглядела комнату. Дверь на балкон была распахнута, и занавески пузырились от теплого ветерка, как и в моем сне. «А сон ли это был?» Тут же спросила себя я. Уж слишком все реалистично было. Я вспомнила поцелуи Крона и меня передернула. А потом я рассмеялась, припомнив его выражение лица, когда заявила ему, что он не умеет целоваться. получив фашист, гранату!» Затем я задумалась. Слишком все странно и пугающе. Если это было реально, то очень страшно, что он способен так влиять на меня, превращая в бесчувственную куклу. Ну, ему же хуже в итоге вышло но дело это не меняет. Откуда такое влияние? Что-то в прежние наши встречи ничего подобного не было. Неужели действие амулета, помноженное на его способности, нашел, наконец, лазейку в мою голову? Не айс. Я пыталась вспомнить, получалось ли у него меня принудить. Скорее, некая манипуляция сознанием, приглушающая чувства. Когда я отказалась его целовать, Он воздействовал на меня и целовал сам. Я же была безучастна. Выходит, принудить он меня не может. А вот обездвижить способен без труда. Р, -р, -р, р дьявол его побери. Хорошо, хоть и награничился поцелуями. А если бы захотел большего? Я была бы не способна ему противостоять, и это пугало. С другой стороны, пожелая он меня изнасиловать, противостоять я ему тоже не смогла б. Он намного сильнее физически. Стоит вспомнить, с какой легкостью он держал меня, когда мы летали. Когда я вспомнила, как мы летали и как я резвилась в воздухе, мне поплохело. Попросить изображать повелителя Ирлингов Супермена — это еще додуматься надо, а подначивать кувыркаться в воздухе — это вообще с головой не дружить. да Выбравшись из постели, я подошла к зеркалу, пристально изучая свое лицо. Вроде все как обычно. Это не в тридцать, когда внешний вид утром — сугубо интимное дело. Я свежа, как роза. Разве что губы чуть припухшие, но это может быть следствием того, как он целовал меня в саду. Одернув себя, я решила заняться сборами. Не стоит забывать, что у меня на сегодня назначен побег. Надо еще подумать, Каким образом мне из комнаты выбраться? Не успела я выйти из душа, как услышала на улице хлопки салюта и радостные крики. Натянув халат и выбежав на балкон, я увидела, как салют разукрашивает небо разными цветами. Похоже, королева родила. И потом меня как током ударило. Крон во сне говорил, что вчера начались роды у королевы. Значит, все это не было сном, твою мать! Я не поленилась и выглянула за дверь к охране. «Кого родила королева?» — спросила я. «Наследника!» — ответил один из вояк, радостно улыбаясь. Поблагодарив за информацию, я скрылась в покоях. Сбылись мечты Эгнуса о наследнике. Теперь взрослая дочь совсем ни к чему и только мешает. Не стоит удивляться, что меня готовые наложницы наложницей крону спихнуть. Нет, бежать и только бежать. Судя по радости царящего дворце Сегодня многие будут навеселе, да и праздничная суматоха, тем лучше. Мне будет легче незаметно скрыться. Не успела я позавтракать и переодеться в платье, как ко мне пожаловал Эгнус, лёгок на помине. «Сегодня утром у тебя появился брат», — довольно сообщил он мне. Как и всякий мужчина, получивший наследника, он был безмерно счастлив, горд и лучился самодовольством. «Поздравляю», — вежливо произнесла я. «Уж он не разочарует меня так, как ты!» — уколол меня он. «Можно подумать, не успев родиться, он тут же пойдет брать города, приумножая папочки на богатство», — хмыкнула я. Шпилька Эгнуса меня ничуть не задела. «Уверена, он будет выше всяких похвал», — кротко ответила я. «С его генами он точно далеко пойдет. Вообще с Эгнусом я была осторожна, не желая его провоцировать, чтобы мой побег не сорвался». «Его Величество Крон был настолько великодушен, что дает тебе еще один шанс. Он будет ждать тебя через час в беседке парка, так что готовься. Учти, это твой последний шанс улучшить свою судьбу», — с угрозой произнес он. В голове у меня созрел план. Сделав самое безобидное и смирившееся выражение лица, я произнесла. «Тогда мне надо сегодня ослепительно выглядеть». «Ты пришлёшь служанок, чтобы они помогли мне?» Эгнус подозрительно посмотрел на меня, не понимая, в чём подвох и почему я больше не протестую. «Рад, что ты взялась за ум», — довольно произнёс он. «Жаль, что поздно», — уже тихо добавил он себе под нос, но я услышала. «Это он о том, что теперь мне светит дорога лишь в наложнице? Не хочет раньше времени доченьку радовать перспективами её светлого будущего?» «Ладно, папочка, дай мне только из комнаты выбраться». «Как чувствует себя королева?» — вежливо поинтересовалась я. Не то чтобы меня это волновало, а в целях поддержать разговор. «Очень устала, отдыхает. Она такого крепыша мне родила!» — гордо выпятил он грудь. Надолго он у меня не задержался. Дав напоследок напутствие не дурить, он меня покинул. В скорости набежали служанки и стали помогать мне собираться навстречу. Честно признаюсь, гоняла я их изрядно. То мне хотелось пить и послала одну за напитками, потом отругала, что принесла теплое и послала за холодным, затем капризничала из-за выбора платья и послала одну из служанок тайком узнать, в каких цветах сегодня одет крон. Меня убеждали, что он ходит в черном, но я топнула ножкой и приказала убедиться. В общем, носились они, как сидоровы козы туда-сюда. Я только поводы придумывала, чтобы выставить их из комнаты с поручением. Отпустив одну за другой, я осталась одна. Сердце колотилось, как бешеное. Надев кулон, я представила себе образ одной из служанок и уверенно вышла из комнаты. «Совсем она вас загоняла!» С сочувствием посмотрел на меня охранник, и я сделала вымученное лицо, помалкивая. Типа, правду глаголишь служивый То замуж за него не хочет, а то расфуфыривается, хохотнул другой. Отставить разговоры, рявкнул капитан охраны, но я уже спешила от них, как бы торопясь по делам. Что ж, птичка вылетела из клетки, осталось только улететь. С трудом я нашла выход из дворца, чуть заплутав, пришлось даже вернуться, так как я не там свернула. Мне удалось выскользнуть в парк, и Я заспешила по аллеям, всем своим видом демонстрируя, что не просто так слоняюсь, а спешу с поручением. Я оказалась права. Во дворце царила суматоха, и на меня никто не обращал внимания. В парке тоже было оживлённо, только и слышно, что разговоры о наследнике. Я примерно помнила, как выбраться и в каком направлении двигаться. Не зря же вчера с кроном летала над дворцом, так что сейчас не боялась заблудиться. Мне даже без проблем удалось проскользнуть мимо охраны. Они больше обращали внимание на пребывающих, чем на тех, кто выходит. И вот я покинула территорию дворца и с колотящимся сердцем удалялась от него, уступая дорогу пребывающим. В такой день многие спешили во дворец с прошениями о помиловании, надеясь, что в такой счастливый день Эгнус их удовлетворит. Это я услышала из обрывков разговоров, пока шла по парку. «Я свободна!» Хотелось петь и танцевать. Когда же полдень? Мне, наверное, надо найти место поспокойнее и дождаться назначенного часа. Портал ведь будут ориентировать на меня, так что не стоит, наверное, в это время передвигаться. И вот, когда я готова была поверить, что удача на моей стороне, как гром среди ясного неба прозвучал вопрос. «Принцесса, куда же вы так спешите? Я ждал вас в парке». «Вас неправильно проинформировали о месте нашей встречи?» «Как? Вот как он узнал меня под личиной, простонала я!» «Чтоб тебе пусто было, выругалась я, когда передо мной материализовался крон, опять его выкрутаса с невидимостью». «Вы несколько изменились с нашей последней встречи насмешливо произнес он. «Как вы меня узнали?» — не смогла сдержаться и задала я вопрос. Не забывайте, что я вижу энергетическую сетку человека, а у вас она очень необычно Представьте мое удивление, когда я увидел такую же у служанки, спешащей подальше от дворца. И вы решили проследить за ней? Как же так? Они боялись опоздать навстречу? Меня несло и сдавали нервы. Он молчал, давая мне осознать свое незавидное положение. Как же все по-дурацки произошло? «Какого черта он шлялся по парку?» «А потом дошло, что у нас там намечалась встреча. Значит, он решил прийти пораньше, пунктуальный на мою голову». «Энергетическая сетка индивидуальна», — наконец ответил он. «Мне было любопытно, куда спешит моя принцесса в таком необычном виде. Не хотите прекратить маскарад?» «Что же делать? Бежать?» «Нет, от него не уйти, я помню, как быстро он двигается. Тем более города я не знаю, а когда откроется портал, неизвестно. Попробую потянуть время, а там будь что будет, решила я». Я отвернулась от него и резким движением сорвала с шеи кулон, зажав его в ладони. «Так лучше?» — спросила я, поворачиваясь к нему. И тут в паре метров от меня вспыхнул портал. «Неужели спасена?» Я бросилась к нему, наплевав на все. «На вас поисковые маячки!» — услышал я за своей спиной окрик, и это меня остановило в шаге от портала. «Что? Кто? Он или Эгнус?» Секунды шли, но я не могла шагнуть в портал, боясь привести за собой хвост. «Когда я встретил вас, он уже был, но я и свой добавил. При желании вас легко отследить», — услышала над духом я. Крон стоял за моей спиной почти вплотную. Чувствуя свое поражение, я бросила в портал кулон, и с легким хлопком он свернулся. Они рисковали жизнью, помогая мне, и я не могла подставить их, пусть и не знаю имен. Правильное решение. Я понимала, что это так, но эта фраза меня взбесила. «Для кого? Для вас?» — зло спросила я, делая шаг от него и поворачиваясь к нему лицом. «Предпочитаю быть тем, кто вас спасет», — спокойно ответил он. Вы сейчас расстроены, но если подумаете, то поймете, что должны быть мне благодарны. Уйди вы сейчас, то вас очень легко было бы отследить. Думаю, ваш отец предполагал, что вам могут организовать побег, поэтому и перестраховался, желая выйти на организаторов. В его словах есть логика, должна признать я. Это в стиле Эгнуса. Вот только благодарности к нему я почему-то не испытывала. Он не стал дожидаться моего ответа, а протянул руку властным жестом. «Пойдемте, вас уже должны искать. Лучше уйти от этого места». Руку я так и не взяла, но пошла в обратном направлении. За моей спиной раздался еле слышный тяжелый вздох, потом меня подхватили, и мы взлетели. Судя по тому, что никто из прохожих не задирал голову вверх и не тыкал пальцем в нашу парочку, Крон опять воспользовался невидимостью. Приземлились мы в парке дворца возле беседки, где был накрыт стол, на котором стояли вино и фрукты. Не отпуская меня, Крон сопроводил в беседку. Подойдя к столу, он налил вина и протянул бокал мне. «Попробуйте. Это эльфийское вино, из моих личных запасов». Упрямиться я не стала и взяла бокал. После пережитого разочарования настроение было упадническое. Пока мы летели, я увидела, что ведутся поиски. Видимо, мою пропажу уже обнаружили. Все ходы и выходы с территории дворца были перекрыты. Что ж, их ждет приятный сюрприз. Принцесса на месте, да еще вино попивает. Оно, кстати, оказалось удивительным. С фруктовым вкусом, легкое, немного терпкое. «Расскажите мне о маячках», — попросила я. «Расскажу, если только вы позволите пригубить из вашего бокала» и угостить вас виноградом. Что-то это предложение вызвало у меня подозрение. Почему именно из моего бокала? Вон второй стоит, чем он ему не подходит? Сразу вспомнилось его чем-то довольное лицо, когда я у озера пригубила лимонад из его бокала. «Скажите, а совместное омовение в последующих планах не стоит?» прямо спросила я. «Что вы знаете об этом?» напряженно произнес он, весь как-то подобравшись. «Об умовениях? Много чего. Люблю, знаете ли, запах экзотических фруктов. А у Шеридана еще такое мыло делают. Ммм, жаль, здесь этот цветок не растет». «Принцесса!» — пресек он мои разглагольствования. «У кентавров есть очень интересный ритуал по объединению душ», — ответила уже серьезно я. «И ваше желание испить со мной из одного бокала и накормить?» чем-то его напоминает». «Он провел с тобой ритуал? И ты пошла на это?» Крон был потрясен и прожигал меня взглядом. Его глаза почернели, и в них клубилась тьма. «Он мой муж, и я люблю его. Что вас так удивляет?» — ответила я, отметив, что от волнения он оставил официальное обращение и перешел на «ты». Крон повернулся ко мне спиной а когда обернулся, то его лицо было похоже на маску, без единой эмоции. Если вашего кентавра убьют, то вы уйдете за ним. Могут удержать обязательства на некоторое время, но без него вы будете лишь наполовину живы. Он не завершил ритуал, так как вы еще девственны. Я хотела возразить, но он отмел мои невысказанные слова взмахом руки. «Не врите, я чувствую, что часть души вы ему отдали» а часть его приняли. Вспомните, что именно после ритуала началось ваше сближение, и он стал для вас родным и единственным. Вообще-то тут он был не совсем прав. Шеридан поразил меня, как только я его увидела. Видя, как серьезен крон, я вспомнила, как смеялась над Шериданом и самим ритуалом. Выходит зря, все оказалось более чем серьезно. Неужели, если умрет кто-то из нас, то другой последует за ним? Припомнив легенду, где их бог ушел вслед за суженной, я поняла, что так и будет. Как Шридан мог пойти на это, когда мы только-только познакомились? У меня это в голове не укладывалось. Надо будет при встрече спросить. Да Игорь его малость проредить за то, что заставил сделать такой серьезный шаг, не уведомив о последствиях. Принцесса, вы можете умереть. Детей у вас нет, и удержать в этом мире вас нечем. Сейчас начнется война, и ваш кентавр не застрахован. Позвольте мне разорвать вашу связь». Я смотрела на Крона, на лице которого было заметно волнение. Если он спрашивает моего согласия, то выходит, что без него это сделать невозможно. «Поймите, если про ритуал станет известно вашему отцу...» то у него будет большое искушение лишить вас жизни, тем более, что наследник у него уже имеется. Я хочу помочь. Доверьтесь. Что-что, а вот доверия к Крона у меня не было. Он ничего не делает без выгоды для себя. «Каким образом вы хотите разорвать наши узы?» — спросила из любопытства я. Крон подошел ко мне, забрал бокал из моих рук и поставил его на стол а потом взял мои ладони в свои. «Принцесса, я предлагаю вам быть моей женой и связать наши жизни», начал проникновенно он. «Поверьте, я сделаю вас счастливой, и вы проживете очень долго». «Признаю, я был глупцом, не слушая вас, но поверьте, ваша привязанность к кентавру — это следствие ритуала. Крон, вы меня поражаете!» Я постаралась аккуратно забрать свои руки, и он меня отпустил. «Вы хотите связать наши жизни? А вам не приходило в голову, что через меня захотят добраться до вас? Да даже то, что я вам могу надоесть через месяц! Откуда такое самопожертвование?» Он подарил мне такой обжигающий взгляд, что я поняла, что лучше мне не знать ответа. Некоторые вещи не стоит озвучивать, и без его признаний я как-то обойдусь поэтому решила сразу прояснить ситуацию. «Крон, вы предложили мне выбор между долгими годами с вами или вероятностью умереть, будучи женой Шеридана?» «Я выбираю последнее, упрямая девчонка», произнес тихо Крон на своем языке. «Ты моя Кьяри, и я не могу лишиться тебя». «Что значит Кьяри?» — вырвался у меня вопрос. «Уверена, что хотели бы это услышать». — холодно спросил Крон. — Это его задело, что я даже не захотела услышать ответы на свои вопросы, а тут же озвучила свое решение? — Говорите уже, — вздохнула я. — Неужели вы мне разрешаете? — начал ерничать он. — Похоже, вы опять уходите от ответа. А кое-кто задает вопросы, не желая знать ответы на них, — уколол он. — Вы ответите или нет? Мы скрестили взгляды, и я не отвела глаз. Я поступила правильно, не став слушать его. Так лучше. Да и что он мог сказать, что желает меня, это и так ясно. Захотел, чтобы у него были такие же отношения, как у нас с Шерри. Так для этого надо не чужие отношения рушить, да чужих жен уводить, а свои строить. К Яре звали жену Цирбиса, нашего бога. Вы помните, она была человеком. С тех пор... «Если Ирлинг выбирает свою спутницу из людей и готов провести с ней ритуал единения, то для него она к Яре», — наконец ответил Крон. Он криво улыбнулся и продолжил. «Я всегда считал такой ритуал безумием. Кто в здравом уме свяжет свою жизнь с другим человеком?» И лишь после нашей встречи я понял, почему на это идут. «Однажды встречаешь женщину и понимаешь...» что без нее твоя жизнь была пуста. Но что это я? Вам ведь это не интересно, оборвал он себя. Столько горечи было в последних словах, что я отвела глаза. Для меня Крон являлся непрошибаемым, изворотленным сукиным сыном, который ничего не делает без выгоды для себя. То, что я, как оказалось, смогла его задеть за живое, стало для меня откровением. «Все же признайте, одно дело, когда вас просто хотят, а совсем иное, когда готовы связать свою жизнь с вашей в прямом смысле этого слова». Он меня удивил. Не думала, что его чувства ко мне настолько глубоки. Я же надежды ему не давала и сразу сказала о любви к мужу. «Ох, девочки, вот куда стремиться надо. Это не наш мир, где мужчина годы думает, прежде чем решится жениться». А тут Шеридан меня почти сразу повязал, да и Крон, как оказалось, тоже готов. Много ли любящих мужей согласятся со своей женой связать жизнь? То-то же. Может, не зря у нас в сказках говорится. Жили они долго и счастливы и умерли в один день. В этом мире это оказалось реальностью. Я посмотрела на Крона, который стоял с гордо поднятой головой. Сильный, интересный мужчина. Вот только мое сердце билось быстрее. Лишь при взгляде на Шеридана. «Вы не слышали о вести луналикой?» «Что?» Такого вопроса он явно не ожидал. «Есть такая богиня. Ее храм находится через море в королевстве вампиров», продолжил я. «Так у этой богини есть один очень редкий дар. Она способна находить ту единственную, истинную пару». «Откуда вы знаете о ней? Я о такой слышу впервые». «Скажем так». У меня была с ней встреча, и она свела меня с Шериданом. «Ваш брак с ним организовал Эгнус», — возразил Крон. Она подтвердила, что он является истинным. Немного соврала я. «Хотите сказать, что лично встречались с богиней?» — недоверчиво произнес он. «Именно так. С чего вы взяли, что она богиня?» «Скажем так». Когда она внезапно появляется в вашей спальне и также исчезает без всяких порталов, то волей-неволей поверишь. К тому же она привела для принца-вампиров его пару из другого мира. Помогла принцессе Муране, русалке, встретить свою истинную пару. Я это говорю к тому, что в этом мире и для вас должна быть та единственная. Связать же свою жизнь с моей для вас было бы ошибкой». «Я привык насчет своей жизни принимать решения сам», — произнес Крон после молчания, в течение которого он осмысливал мои слова. «Мудрая привычка», — ответила я. «Дело ваше. Да и не факт, что она вам поможет. Характерицу этой богини не сахар». «Хотел бы я посмотреть на вашу встречу», — внезапно развеселился Крон. Припомнив эту самую встречу, я невольно смутилась, — И он это уловил. «Да ничего интересного», — неубедительно проворчала я. «Расскажите», — попросил он. Я уже хотела молчать как партизан, но вспомнила, что сама хотела у него кое-что узнать. «Расскажу, если вы расскажете о маячках, что на мне». Для меня это была выгодная сделка, ведь встреча с Вестой длилась недолго, и ни о чем таком мы с ней не говорили. Придется лишь признаться в своем нездержанном характере. Видно, Крону было действительно любопытно, так как он заговорил. «Когда я встретил вас у озера, то отметил, что в вашу ауру вплетено заклятие слежения. Получается, тот, кто его наложил, всегда знает, где я нахожусь?» «Немного не так. Для того, чтобы узнать, где вы, надо активировать заклинание. Я поэтому предложил уйти от того места, где открылся портал. Если ваши поиски начались...» то тогда должны были активировать заклинания, и это могло вывести к месту открытия портала, и как следствие на тех, кто его открыл. Такие вещи можно отследить, а маг у Эгнуса — сильный. «Эх, мало я тому магу врезала», — подумала я. «Его можно снять? Для этого потребуется время, но если вы хотите, я это сделаю». «Только что помешает вашему отцу навесить его еще раз?» «Скажите, а вы когда на меня свое навесили?» Недобро прищурилась я. «Вчера», — нехотя ответил он. «Когда?» «Интересно, узнал ли он о моей встрече в лабиринте? Хотя если бы к тому времени на мне был его маячок, то ему незачем было бы посылать своих людей на мои поиски. Я помнила, как он отдал приказ свободны своим людям». Крон молчал, и я ответила за него. ночью «Да, сегодняшняя ночь была нереальная. Это не то, о чем можно мужу рассказать. Вернее, об этом Шридану категорически говорить не стоит». «Что вы помните?» «Ничего себе! Я, оказывается, еще и забыть об этом должна была. Иначе к чему этот вопрос?» — возмущенно подумала я. Я не удержалась и спросила. «А вам как предпочтительные «Принцесса, ответьте!» — с нажимом произнес он. «Все?» Я ответила кратко, но он продолжал молчаливо давить меня взглядом. «Что в этом такого? Переживает, что его воздействие не так подействовало?» «Я не понимаю, почему это так важно», — спросила я, но, не дождавшись его ответа и поддавшись взгляду темных глаз, ответила. «Помню, как вы пришли, наш разговор, полет, ваше воздействие...» Я бросила на него укоризненный взгляд. «И то, что захотела спать и попыталась выставить вас...» как оказалось «Безуспешно. Пришлось засыпать в вашем присутствии. Я что-то упустила?» «Нет», — ответил он, о чем-то раздумывая. «Я должна была об этом забыть?» Попыталась я хоть что-то вытрясти из него. «А вам бы этого хотелось?» — ответил в своей манере он. «Есть только некоторые моменты. Знаете ли, неприятно чувствовать себя безучастной куклой, но вас, как я поняла, это не смущает». На мой укол... Крон ответил мне непонятным взглядом, но ничуть не смутился. Хотя чего и ожидала. Даже больше он приблизился ко мне и, приподняв мой подбородок, имел наглость спросить. «Может, тогда хоть раз перестанете изображать ледяную принцессу? И подарите мне поцелуй?» Спросил он, гипнотизируя меня взглядом. «Нет, но вот как он умеет все перевернуть с ног на голову? Это же уметь надо, чтобы так перевернуть разговор!» «Вот точно наглый!» «Бессовестный, изворотливый, остальное пи-пи-пи!» «Восхищаюсь вашей наглостью», — ответила я, делая шаг назад и освобождаясь от захвата. «Значит, сегодня вы меня узнали благодаря следящему маячку?» — спросила я, стараясь сменить тему. «Нет. Я говорил, что энергетическая сетка человека индивидуальна, а ваша, я бы сказала, уникальна», — ответил он, решив не настаивать. Подойдя к столу, он налил себе вина и пригубил. Но свой маячок я тоже сразу увидел. Ладно, с этим все ясно. Обидно, что сбежать мне так и не удалось, но в свете открывшихся обстоятельств все к лучшему. Теперь ваша очередь, напомнил он о нашем уговоре. Да, собственно, нечего рассказывать. Это произошло почти сразу после того, как я потеряла память. Однажды... Появилась в моей спальне белокурая бестия. Представилась Веста и сообщила, что она богиня. «И это все?» — приподнял он бровь. «Остались сущие мелочи. Я в ее божественность не поверила, о чем и сообщила. Обозвала стервой. И только собиралась прорядить ее шевелюру. Как она исчезла?» Крон сдал смешок и спросил. «Зачем же она приходила?» «Думаю, что моя потеря памяти ее рук дело», — осторожно ответила я. Прежняя Ауэрия во всем поддерживала отца и мужа избегала. Забыв обо всем, у меня оказалась возможность начать жизнь с чистого лица и другими глазами взглянуть на мужа. «Почему у меня такое чувство? Что вы не все мне сказали», — задумчиво проговорил Крон. «Ага, так я ему все и сказала, разбежалась. Я начала искать информацию про Весту и, как видите, нашла». Я даже связалась с девушкой, которую она перенесла для вампира. Нам уже можно свой клуб организовывать, усмехнулась я. С Мураной я подружилась, думаю, и с Саси общий язык найдем. Клуб? Клуб девушек, кому помогла Веста встретить свою истинную пару, пояснила я. «И все же я чувствую у вас какую-то тайну. Крон. В женщине и должна быть тайна, шутливо произнесла я. Вот только на мой шутливый тон Крон ответил мне таким голодным взглядом, что я себя дичью почувствовала, которая заигрывает с хищником. Миг, и он тут же овладел собой. Взгляд снова стал непроницаем. Вот только шутить мне перехотелось. Ну его в баню, себе дороже. Скажите, а если снять с меня поисковый маячок, то это сразу известно станет? Было важно уточнить этот момент. Ведь если не сразу, то вторая попытка побега может оказаться удачной. Я понимала, что хваталась за соломинку, но надежда умирает последней. Нет, не сразу. Об этом станет известно лишь, когда попытаются еще раз его активировать. А вот это интересно и дает надежду, воспряла духом я. Вы не могли бы тогда его снять? Крон не дурак и прекрасно понял, для чего мне это, но никак не прокомментировал моих планов, лишь поинтересовался, «А что мне за это будет?» «Вот кто он после этого?» «Явно не рыцарь, спасающий принцессу. Это же не правитель, а торгаш!» «Начнем с того, что бы вы за это хотели?» По-деловому спросила я. Мой тон заставил Крона чуть усмехнуться. «Действительно, а что у меня есть?» «Да». Крон на мгновение задумался, а потом ответил. «Хочу получить то, что вы никак не хотите подарить мне, добровольно. Увидев, как я напряглась при этих словах, тут же закончил. Поцелуй. Упс, приехали. Целовать его не хотелось. С другой стороны, он уже целовал меня не раз, не сильно интересуясь моим мнением. Что стоит один поцелуй по сравнению с возможностью побега? Переживу. Согласна, ответила я, с чувством человека, ныряющего в прорубь. Ведь не будь на мне маячков, мой побег мог удастся. «Надо верить во второй шанс. Сейчас будут празднования в честь рождения наследника, и возможность может представиться в любой момент. Стоит рискнуть, а поцелуй! Он же знает, что я не его пара, и от Шередана я не откажусь. Пусть будет компенсации за несбывшиеся надежды». Крон усадил меня на стол и начал шаманить. Я ничего не чувствовала, но времени это заняло минут десять. Когда он закончил и сел напротив меня, я увидела бисеринки пота у него на лбу. «Это так сложно?» — спросила я. «По сути, нет. Но надо было снять осторожно, чтобы не узнал наложивший его». «Не беспокойтесь, я его нейтрализовал. Именно это потребовало сил», — ответил он, пригубив вино. «Так, а что он на меня так внимательно смотрит поверх бокала? Ах да, условия!» Настала моя очередь выполнить свою часть сделки. Как назло, целовать мне его не хотелось. Понимала, что сама согласилась, но одно дело безучастно терпеть его прикосновение а совсем иное — участвовать. Да что я как девочка одернула себя? Лучше не тянуть, быстро поцеловать его, и будем в расчете. «Вас не затруднит подойти ко мне?» — раздался его вопрос, как ответ на мои мысли. «Куда деваться? Я встала и подошла». Даже пискнуть не успела, когда он усадил меня к себе на колени. «Думаю, вам так будет удобнее», — заявил он. «Ладно, кто бы спорил. Вот только я как-то не рассчитывала на такое тесное соседство. И почему же чувствую себя как кролик перед удавом?» Самое обидное, что смотрела на него растерянными глазами и чувствовала себя действительно семнадцатилетней девчонкой, в руках взрослого и опытного мужчины. Крон наклонил голову, и я поняла, что он сейчас меня поцелует. Прикосновение к губам было нетребовательное, нежное. Я чувствовала, что если сейчас отстранюсь, он не будет меня удерживать. Вот только я дала слово подарить ему поцелуй, и отстраняться не имела права. Свою часть сделки он выполнил. — Кьяри! — прошептал он, осторожно дотронувшись до моей щеки. Что-то изменилось в этот момент между нами. Моё сердце на миг остановилось, а потом бешено забилось, когда его губы вновь коснулись моих. Он словал неторопливо, чувственными пьянящими поцелуями, сначала такими дразнящими, а потом настойчиво требуя ответа и получая его. Я прильнула к этому чужому, постоянно раздражающему и выводящему меня из себя мужчине. Голова кружилась, а губы мои горели. Почему сейчас все по-иному? Как ему удалось задеть чувственную струнку во мне? Ведь сколько раз я была безучастна к его прикосновениям. Раздалось покашливание, и мы услышали «Прошу прощения». Крон прижал мою голову к себе, не давая обернуться, Я оказалась спиной к вошедшему, но по голосу узнала начальника моей охраны. Как же вовремя он появился и прервал мое моральное падение! «Ваше вмешательство возмутительно и несвоевременно», — ледяным тоном проговорил Крон. «Ваше Величество, прошу меня простить, но нам необходимо задать вопросы Ее Высочеству». «Что именно вас интересует?» — Крон дал понять, что я из места не сдвинусь. «Нас интересует, как удалось принцессе покинуть комнату, минуя охрану!» Я замерла, радуясь, что они не видят моего лица. «Как я могла об этом забыть? И что придумать?» «На этот вопрос могу дать ответ я», — произнес Крон. «В нетерпении встречи я посетил комнату своей невесты через балкон и уговорил ее спуститься в парк таким способом». «Ух ты! Как он выкрутился и прикрыл меня!» Я даже простила ему, что он назвал меня своей невестой. «Если это все, то попрошу вас нас оставить». С высокомерием монарха он выпроваживал незваных гостей. Я услышала, как удаляются шаги, и мы вновь остались одни. Мне было страшно поднять на него глаза. Я так и сидела в растрепанных чувствах, уткнувшись ему в плечо. «Поехали со мной. Позволь забрать отсюда». С мягкой настойчивостью произнёс Крон. «Вы подпишете договор с Эгнусом?» Повисло молчание, а я, не дыша, ждала ответа. «Если не будет никаких договоров, ты поедешь?» «Поехать с ним в качестве его невесты? Вот будет сюрприз для Шеридана!» «Я понимала, что у Эгнуса оставаться опасно, но уехать с Кроном?» «Поменяю одну клетку на другую!» Он меня не отпустит, на него не действуют никакие аргументы. Если я приму его предложение, то Шерри после войны с Эгнусом придется вступить в еще одну, причем в заведомо невыгодных для себя условиях. Как будет чувствовать себя армия кентавров в горах против коренных жителей? То-то же. — Я не могу принять ваше предложение, — ответила я, отстранившись и взглянув в его глаза. «Не заставляй меня принуждать тебя!» «Я думала, вы уже убедились, что бывает, когда меня принуждают», произнесла я, стараясь вырваться из его объятий и встать. Вот только он меня удержал, и я бросила на него возмущенный взгляд. В поединке взглядов победила я, и с тихим вздохом он меня отпустил. Я тут же упорхнула с его колен и увеличила между нами расстояние. «Я понимаю, в каком положении оказалась», произнесла я но уверена, что Эгнус меня не тронет. Про ритуал с Шериданом он не знает, и если не удастся принудить меня к браку, он просто оставит меня как средство торгов с Шериданом, когда дела будут плохи». «Вы так в нем уверены?» — спросил он, поднимаясь с места, намекая на победу Шеридана в войне. «Уверена. Я присутствовала на всех советах и знаю, о чем говорю. В этой войне Эгнуса ждут сюрпризы» и мне остается лишь ждать. Насчет договоров решайте сами, но лучше бы вам не спешить». Крон подошел ко мне и коснулся моего лица. «Не лишай меня шанса завоевать твое доверие». Пришлось отступить, избегая прикосновения. Все и так зашло дальше, чем хотелось бы. «Послушайте, я истинная пара другого» и любые иные отношения будут лишь тенью тех, что есть между мной и Шериданом. Крон, я желаю вам найти свою избранницу, но это не я. На этом я поспешила завершить нашу встречу. Все было сказано. Меня ожидала охрана, которая сопроводила меня в мои покои. Обед мне накрыли у меня в комнате, а немного позже за мной пришли и пригласили пройти к Эгнусу. Вот только спускались мы в подвальные помещения. Идя в сопровождение охраны, я размышляла, зачем это ему понадобилось. Не поверил объяснениям моего отсутствия и собирается проверить слова Крона. Хоть дорогу и освещали магические светильники под потолком, но воздух был тяжелый, и обстановка навевала тревогу. Пропетляв по коридорам, меня провели в допросную. Я уже решила, что Эгнус собрался применить ко мне радикальные меры введения допроса, но там, помимо короля и еще одного человека с ним, уже находился один человек в цепях. Вот что Эгнус за человек! У него сын родился. Радоваться надо, так нет же. Весь в делах и трудах, родимый. допросами не гнушается в такой день. «Присаживайся», — сказал он мне, указав на стул. Я послушалась и посмотрела на него удивленным взглядом. «Да-да, мы такие невинные, и что я делаю в таком страшном месте?» «Позволь представить тебе человека, организовавшего твой побег», театральным жестом он указал на заключенного. «Ассин Каргон ванбраско «Позвольте узнать, о каком побеге вы говорите, когда, и почему мне об этом ничего не известно». С недоумением спросила я. Фамилия незнакомца мне была смутно знакома. Это, случайно, не родственник Донны? Сам мужчина был в летах лет примерно за шестьдесят. «А у Эрия не надо игр!» — рявкнул Эгнус. «Мне прекрасно известно, что в тот момент, когда тебя не могли найти, ты находилась за территорией дворца. И в этот момент, по странному совпадению, рядом с тобой был открыт портал» думаешь, что тебе помешало появление нашего гостя, хотя он и не выдал тебя, но сбежать не позволил. Отец, да какие игры? Как бы я выбралась из комнаты, когда там была охрана. Я держалась за версию Крона до последнего. Пусть попробует доказать обратное. Его величество действительно горел нетерпением встречи со мной и забрал меня на прогулку прямо из комнаты через балкон. Я сначала испугалась, Но лететь оказалось так удивительно, что я попросила посмотреть на дворец и город с высоты. Он выполнил мою просьбу, вот и все. Если где-то открывался портал, то я при чем? Его величество был постоянно со мной. Да и этого человека я вижу впервые. Я стояла насмерть. Расспрашивать Крона он точно не будет. Ему ни к чему портить с ним отношения. Пленного мужчину я действительно не знала. Понятия не имею, кто встречался со мной в лабиринте но то, что надели маску, оказалось предусмотрительным. Эгнус сверлил меня взглядом, но я не отводила глаз. Не знаю, этот ли человек помогал мне, но от моего поведения могла зависеть его жизнь. «Оставьте нас!» — приказал, наконец, он. В комнате остались лишь мои пленник. «Я знаю, что он замешан в твоем побеге. Нашлись доказательства». «Какой побег, когда я здесь и никуда не сбегала! Молчать!» — рявкнул он. «Ты здесь, и поэтому у него есть шанс. Хочу, чтобы ты уяснила. Его жизнь зависит от тебя!» «Вот тут я стала вся внимания. Чего он захочет от меня?» «Ты примешь предложение и станешь супругой Кроноса, Эндарго, Даркейского!» — припечатал он. Мысли метались, не зная, как выйти из этого положения. Затем я вспомнила Донна и то, как Эгнус шантажировал ее сыном, которого уже казнил. Если он способен на такое, то где гарантия, что он оставит этого человека в живых после того, как я покину двор? Я хорошо запомнила его слова о том, что бунт надо давить в самом зародыше. Даже если предположить такую возможность, то если я выйду замуж, Крон будет вынужден заключить договор о сотрудничестве с Эгнусом, а этого допустить нельзя. Отец, я не сбегала, и этот человек невиновен, так как я понятия не имею, о чем ты говоришь. Не мог же он организовывать мой побег без моего ведома? Свадьба же с Кроносом невозможна, и я ему уже отказала. У меня есть супруг, и менять его я не буду. Что сказать? Эгнус бесновался, давил, шантажировал, но сломить ему меня не удалось. Меня вернули в мои комнаты. Вечером был праздник в честь рождения наследника, но я там не присутствовала. Видно, после скандала, что я закатила на прошлом балу, мое присутствие оказалось нежелательно. В довершение ко всему, Эгнус приказал, чтобы в моей комнате постоянно находилась служанка. Мое внезапное исчезновение утром наделало много шума, и он не хотел повторения. Время тянулось медленно, я тяжело переживала ситуацию с пленником, но умом понимала, что поступило верно. С тяжелым сердцем я легла спать, а на следующий день меня отправили в крепость, гранг дель самую неприступную из всех. Крон отбыл, так и не подписав договоров. Эгнус не дал ему попрощаться со мной, может, оно и к лучшему? Сам же он, пребывая в бешенстве из-за сорвавшихся переговоров, отдал приказ о моем переводе в крепость и больше меня не посещал, чему я тоже была рада.